Часть третья. Гости Альдера. В доме на улице Эльдер, где Викон де Мурсер еще в Риме назначил свидание графу Монте-Кристо, утром 21 мая шли приготовления к тому, чтобы достойно принять гостей. Альбер жил в отдельном флигеле в углу большого двора, напротив здания, где помещались службы. Только два окна флигеля выходили на улицу, три других были обращены во двор, а остальные два — в сад. Между двором и садом возвышалось просторное и пышное обиталище графа и графини де Морсер, выстроенные в дурном вкусе наполеоновских времен. Во всю ширину владения вдоль улицы тянулась ограда, увенчанная вазами с цветами и прорезанная посреди небольшими воротами из золоченых копий, служившими для парадных выездов. Маленькая калитка рядом с помещением привратника предназначалась для служащих, а также для хозяев, когда они выходили из дому или возвращались домой пешком. В выборе флигеля, отведенного Альберу, Угадывалась снежная предусмотрительность матери, не желающей разлучаться с сыном, но понимающей, однако, что молодой человек его возраста нуждается в полной свободе. С другой стороны, здесь сказывался и трезвый эгоизм Виконта, любившего ту вольную праздную жизнь, которую ведут сыновья богатых родителей и которую ему золотили, как птицы, клетку. Из окон, выходивших на улицу, Альбер мог наблюдать за внешним миром, ведь молодым людям необходимо, чтобы на их горизонте всегда мелькали хорошенькие женщины, хотя бы этот горизонт был всего только улицей. Затем, если предмет требовал более глубокого исследования, Альбер де Морсер мог выйти через дверь, которая соответствовала калитке рядом с помещением привратника и заслуживает особого упоминания. Казалось, эту дверь забыли с того дня, как был выстроен дом, забросили навсегда, так она была незаметна и запылена, но ее замок и петли заботливо смазаны и указывали на то, что ею часто и таинственно пользовались. Эта скрытая дверь соперничала с двумя остальными входами и посмеивалась над превратником, ускользая от его бдительного ока. И отворяясь, как пещера из тысячи одной ночи, как волшебный сезам Али-Бабы, с помощью двух-трех каббалистических слов, произнесенных нежнейшим голоском или условного стука, производимого самыми тоненькими пальчиками на свете. В конце просторного и тихого коридора, куда вела эта дверь и служившего как бы прихожей, находились справа с столовой Альбера, окнами во двор, а слева его маленькая гостиная, окнами в сад. Заросли кустов и ползучих растений, расположенные веером перед окнами, скрывали от нескромных взоров внутренность этих двух комнат, единственных, куда можно было бы заглянуть со двора и с сада, потому что они находились в нижнем этаже. Во втором этаже были точно такие же две комнаты и еще третья, расположенная над коридором. Тут помещались гостиная, спальня и будуар. Гостиная в нижнем этаже представляла собой нечто вроде алжирской диванной и предназначалась для курильщиков. Будуар второго этажа сообщался со спальней, и потайная дверь вела из него прямо на лестницу. Словом, все меры предосторожности были приняты. Весь третий этаж занимала обширная студия Капищи не то художника, не то денди, Там сваливались в кучу и нагромождались одна на другую разнообразнейшие причуды. Альбера — охотничьи рога, контрабасы, флейты, целый оркестр. Ибо Альбера одно время чувствовал, если не влечение, то некоторую охоту к музыке. Мольберты, палитры, сухие краски, ибо любитель музыки вскоре возомнил себя художником. Наконец, рапиры, перчатки для бокса, эспадроны и всевозможные палицы, ибо следуя традициям светской молодежи той эпохи, о которой мы повествуем, Альберт Морсер с нестравненно большим упорством, нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусствами, завершающими воспитание светского льва, а именно фехтованием, боксом и владением палицей и по очереди принимал в этой студии предназначенной для всякого рода физических упражнений Гризье, Кукса и шарля Лебуше. Остальную часть обстановки этой комнаты составляли старинные шкафы времен Франциска I, уставленные китайским фарфором, японскими вазами, фаянсами, Лукка де робья и тарелками Бернара де Палиси. Кресла в которых, может быть, сиживал Генрик IV или Сюлли, Людовик XIII или Ришелье, ибо два из этих кресел, украшенные резным гербом, где на лазоревом поле сияли три французских лилии, увенчанные королевской короной, несомненно, вышли из кладовых Лувра или, во всяком случае, какого-нибудь другого королевского дворца. На этих строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны богатые ткани ярких цветов, напоенные солнцем Персии или рассветшие под руками калькутских или чандерногорских женщин. Для чего лежали здесь эти ткани, никто бы не мог сказать. Услаждая взоры, они дожидались назначения неведомого даже их обладателю, а тем временем озаряли комнату своим золотым и шелковистым блеском. На самом видном месте стоял рояль розового дерева, работая роллера и бланше, подходящий по размерам к нашим лилипутовым гостиным, но все же вмещающий в своих тесных и звучных недрах целый оркестр, и стонущий под бременем шедевров Бетховена, Вебера, Моцарта, Гайдна, Райотри и Порпуры. И везде... По стенам, над дверьми, на потолке, шпаги, кинжалы, ножи, палицы, топоры, доспехи, золоченные, вороненые, с насечкой, гербарии, глыбы минералов, чучело птиц, распластавшие в недвижном полете свои огнецветные крылья и раз навсегда разинувшие клювы. Нечего и говорить, что это была любимая комната Альбера. Однако в день, назначенный для свидания, Альбер в утреннем наряде расположился в маленькой гостиной нижнего этажа. На столе перед широким мягким диваном были выставлены в голландских фаянсовых горшочках все известные сорта табака, от желтого петербургского до черного синайского. Здесь был и Мэриленд, и Порту-Рико, и Латакие. Рядом с ними, в ящиках из благовонного дерева, были разложены по длине и достоинству пурусы, регалии, гаваны и манилы. Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой и кальянов с золотой насечкой, с длинными сафьяновыми шейками, свернувшимися как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков. Альбер лично распоряжался устройством этого симметричного беспорядка, который современные гости после хорошего завтрака и чашки кофе любят созерцать сквозь дым причудливыми спиралями поднимающиеся к потолку. Без четверти десять вошел Камердинер. Это был, если не считать, пятнадцатилетнего грума Джона, говорившего только по-английски, единственный слуга Морсера. Само собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряжении Альбера был повар его родителей, а в торжественных случаях также и лакия отца. Камердинер звали Жермен, Он пользовался полным доверием своего молодого господина. Войдя, он положил на стол кипу газет и подал Альберу пачку писем. Альбер бросил на них рассеянный взгляд, выбрал два надушенных конверта, надписанных изящным почерком, распечатал их и довольно внимательно прочел. — Как получены эти письма? — спросил он. — Одно по почте, а другое принес Камирдинер госпожи Данглар, «Велите передать, госпоже Данглар, что я принимаю приглашение в ее ложу. Постойте. Потом вы пойдете к Розе, скажете ей, что после оперы я заеду к ней, и отнесете ей шесть бутылок лучшего вина — кипрского, хереса и малаги и бочонок останских устриц. Устрицы возьмите у Боррели и не забудьте сказать, что это для меня. В котором часу прикажете подавать завтрак, а который теперь час, две четверти десять, подайте ровно в половине одиннадцатого». Дебре, может быть, будет спешить в министерство. И, кроме того, Альберт заглянул в записную книжку. Я так и назначил графу 21 мая в половине одиннадцатого. И хоть я не слишком полагаюсь на его обещания, я хочу быть пунктуальным. Кстати, вы не знаете, графиня встала? Если господину Виконту угодно, я пойду, узнаю. Хорошо. Попросите у нее погребец с ликерами мой не полон. Скажите, что я буду у нее в три часа и прошу разрешения представить ей одного господина. Когда камердинер вышел, Альбер бросился на диван, развернул газеты, заглянул в репертуар театров, поморщился, увидав, что дают оперу, а не балет, тщательно поискал среди объявлений новые средства для зубов, о котором ему говорили, отбросил одну за другой все три самые распространенные парижские газеты и протяжно зевнув, пробормотал право Газеты становятся день ото дня скучнее. В это время у ворот остановился легкий экипаж, и через минуту камердинер доложил о Люсьене де Бре. В комнату молча, без улыбки, с полуофициальным видом вошел высокий молодой человек, белокурый, бледный с самоуверенным взглядом серых глаз, с надменно сжатыми тонкими губами, в синем фраке, с чеканными золотыми пуговицами, в белом галстуке, с висящим на тончайшем шелковом шнурке черепаховым моноклем, который ему при содействии бровного и зигоматического мускула время от времени удавалось вставлять в правый глаз. «Здравствуйте, Люсьен!» — сказал Альберт. — Вы просто ужасаете меня своей сверхпунктуальностью. Я ожидал вас последним, а вы являетесь без пяти минут десять, тогда как завтрак назначен только в половине одиннадцатого. Чудеса уж не пал ли кабинет? — Нет, дорогой, — отвечал молодой человек, опускаясь на диван. — Можете быть спокойны. Мы вечно шатаемся, но никогда не падаем. Я начинаю думать, что мы попросту становимся несменяемы. Не говоря уже о том, что дела на полуострове окончательно упрочит наше положение. Ах, да, ведь вы изгоняете дон Карлоса из Испании. Ничего подобного не путайте. Мы переправляем его по эту сторону границы и предлагаем ему королевское гостеприимство в бурже. В бурже? Да, ему не на что жаловаться, черт возьми. Бурж — столица Карла VII. Как вы и этого не знали? Со вчерашнего дня это известно всему Парижу. А третьего дня этот слух уже проник на биржу. Данглар, не понимаю, каким образом этот человек узнает все новости одновременно с нами, сыграл на повышение и заработал миллион? Порпора Николло, 1686-1768 годы, итальянский композитор и капельмейстер, выдающийся вокальный педагог. Дон Карлос старший 1788-1855 годы, сын испанского короля Карла IV, вождь феодально-реакционной партии карлистов. В 1833 году карлисты подняли восстание против фрейгенши Марии Кристины, которую поддерживала буржуазия и либеральное дворянство, и провозгласили Дон Карлоса королем Карлом V. Так называемая Первая Карлистская война закончилась поражением Дон Карлоса, который в 1839 году бежал во Францию. «А вы заработали, по-видимому, новую ленточку. На вашей пряжке голубая полоска, которой прежде не было. Да, мне прислали звезду Карла III. небрежно сказал Дебра: «Не притворяйтесь равнодушным, сознайте, что вам приятно ее получить. Не скрою, очень приятно». Как дополнение к туалету, звезда отлично идет к застегнутому фраку, это изящно. — И становишься похож на принца Уэльского или на герцога Раикштадтского, — сказал улыбаясь Морсер. — Вот почему я и явился к вам в такой ранний час, дорогой мой. — То есть потому, что вы получили звезду Карла III, И вам захотелось сообщить мне эту приятную новость? — Нет, не потому. Я провел всю ночь за отправкой писем. 25 дипломатических депеш. Вернулся домой на рассвете и хотел уснуть, но у меня разболелась голова. Тогда я встал и решил проехаться верхом. В Булонском лесу я почувствовал скуку и голод. Эти два ощущения враждебны друг другу и редко появляются вместе. Но на сей раз они объединились против меня, образовав нечто вроде Королевска Республиканского Союза. Тогда я вспомнил, что мы сегодня утром пируем у вас, и вот я здесь. Я голоден. Накормите меня, мне скучно. Развлеките меня. «Это мой долг хозяина, дорогой друг», — сказал Альберт, звонком вызывая камердинера, между тем, как Люсиен кончиком своей тросточки золотым набалдашником, выложенным бирюзой, подкидывал развернутые газеты. «Жермен, рюмку у Хереса и бисквитов». А пока, дорогой Люсьен, вот сигары, контрабандные, разумеется, советую вам попробовать их и предложить вашему министру продавать нам такие же, вместо ореховых листьев, которые добрым гражданам приходится курить по его милости. Да, как бы не так. Как только они перестанут быть контрабандой, вы от них откажетесь и будете находить их отвратительными. Впрочем, это не касается Министерства внутренних дел, это по части Министерства финансов. — Обратитесь к господину Юман, департамент косвенных налогов, коридор А, номер 26. — Вы меня поражаете своей осведомленностью, — сказал Альберт. — Но возьмите же сигару. Люсьен закурил манилу, а розовую свечу в позолоченном подсвечнике и откинулся на диван. — Какой вы счастливец, что вам нечего делать, — сказал он. — Право, вы сами не сознаете своего счастья. А что бы вы делали, мой дорогой умиротворитель королевства, если бы вам нечего было делать? С легкой иронией возразил Морсер. Вы личный секретарь министра, замешанный одновременно во все хитросплетения большой европейской политики и в мельчайшие парижские интриги. Вы защищаете королей, и, что еще приятнее королев, учреждаете партии. Руководите выборами. У себя в кабинете при помощи пера и телеграфа достигаете большего, чем Наполеон на полях сражений своей шпагой и своими победами. Вы обладатель 25 тысяч ливров годового дохода, не считая жалования, владелец лошади, за которую Шато Рено предлагал вам 400 луидоров и которую вы ему не уступили». Вашим услугам портной, не испортивший вам ни одной пары панталон, опера, жакей клуб театр-варьете, и при всем том вам нечем развлечься? Ну что ж, так я сумею развлечь вас. Чем же это? Новым знакомством? С мужчиной или женщиной? С мужчиной. Я и без того их знаю много, но такого вы не знаете. Откуда же он с конца света... Быть может, еще его дальше. Черт возьми. Надеюсь, не он должен привести ваш завтрак. Нет, будьте спокойны. Завтрак готовят здесь, в доме. Да вы, я вижу, голодны. Да, сознаюсь, как это неунизительно. Но я вчера обедал у господина Давильфор. А заметили вы, что этих судейских всегда плохо кормят? Можно подумать, что их мучит и совести. Броните, броните чужие обеды. А как едят у ваших министров? — Да, но мы, по крайней мере, приглашаем порядочных людей, и если бы нам не нужно было угощать благомыслящих и голосующих за нас плебеев, то мы, пущи смерти, боялись бы обедать дома, смею вас уверить. — В таком случае выпейте еще рюмку Хереса и возьмите бисквит. — С удовольствием. — Ваше испанское вино превосходно. Вы видите, как мы были правы, выдворяя мир в этой стране? — Да, но как же дон Карлс! «Ну что ж, Дон Карлос будет петь Бордо, а через десять лет мы повенчаем его сына с маленькой королевой. За что вы получите золотое руно, если к тому времени еще будете служить?» «Я вижу, Альбер, вы сегодня решили кормить меня суетными разговорами. Ну что ж, согласитесь, это лучше всего забавляет желудок. Но я слышу голос Бошана. Вы с ним поспорите, и это вас отвлечет. О чем же спорить? О том, что пишут в газетах?» «Да разве я читаю у газеты?» — презрительно произнес Люсиан. Чем больше оснований спорить». «Господин Бошан!» — доложил Камердинир. «Входите, входите, грозное перо!» — сказал Альбер, вставая и идя навстречу новому гостю. «Вот Дебре говорит, что не терпит вас, хотя, по его словам, он не читает ваших статей. Он совершенно прав». Отвечал Башан, я тоже броню его, хоть и не знаю, что он делает. Здравствуйте, командор. А вы уже знаете? Сказал личный секретарь министра, улыбаясь и пожимая журналисту руку. Еще бы. А что говорят об этом в свете? В каком свете? В лето от Рождества Христова 1838. Их много. В свете критико-политическом, где вы один из львов? — Говорят, что это вполне заслуженно, и что вы сеете достаточно красного, чтобы выросло немножко голубого. — Недурно сказано, — заметил Люсьен. — Почему вы не наш, дорогой Башан? — С вашим умом вы в три-четыре года сделали бы карьеру. — Я только одного и жду, чтобы последовать вашему совету. Министерство, которое могло бы продержаться полгода. Теперь одно слово, Альбер. Тем более, что надо ждать передохнуть бедняги Люсиену. Мы будем завтракать или обедать. Ведь мне надо в палату. Как видите, в нашем ремесле не одни только розы. Мы только завтракаем и ждем еще двоих. Как только они приедут, мы сядем за стол. — А кого именно вы ждете? — спросил Башан. — Одного аристократа и одного дипломата, — отвечал Альберт. — Но к нам придется ждать аристократа часа два, а дипломата еще того дольше. Я вернусь к десерту. Оставьте мне клубники, кофе и сигар. Я перекушу в палате. Бросьте, башан. Если даже бы аристократы звали Монморанс, а дипломаты метр у них, мы все равно сядем завтракать ровно в половине одиннадцатого. А пока последуйте примеру Дебре. Возьмите и и Бисквит. Хорошо. Я остаюсь. Сегодня мне совершенно необходимо развлечься. Ну вот и вы как Дебре. А по-моему, когда министерство уныло, оппозиция должна быть весела. Да, но вы не знаете, что мне грозит. Сегодня днем в палате депутатов я буду слушать речь Донглара, а Вечером у его жены трагедию пэра Франции. Черт бы побрал конституционный строй. Ведь говорят, что мы могли выбирать. Так как же мы выбрали Донглара? Я понимаю, вам надо запастись веселостью. — Не пренебрегайте речами Данглара, — сказал Дебре, — ведь он голосует за вас, он тоже в оппозиции. Вот в том-то и беда. Я жду не дождусь, чтобы вы отправили его разглагольствовать в Люксембургский дворец, тогда уж я посмеюсь в волю. — Да, сразу видно, что в Испании дела налажены, — сказал Альберт Бошану, — вы сегодня ужасно язвительны. «Вспомните, что в парижском обществе поговаривают о моей свадьбе с мадемуазелем Жени Данглар. Не могу же я по совести позволить вам издеваться над красноречием человека, который когда-нибудь скажет мне «Виконт, вам известно, что я даю за моей дочерью два миллиона». «Этой свадьбе не бывать», — прервал его Башан. «Король мог сделать его бароном, мог возвести его в перы, но аристократа он из него не сделает». А граф де Морсер слишком большой аристократ, чтобы за два жалких миллиона согласиться на мизольянс. Викон де Морсер может жениться только на Маркизе. Два миллиона это все-таки не дурно, возразил Морсер. Это акционерный капитал какого-нибудь театра на бульварах или железнодорожной ветки от ботанического сада до Рапе. — Не слушайте его, Морсер. Лениво заговорил добрый, женитесь. Ведь вы сочетаете с браком с денежным мешком. Так не все ли равно? Пусть на нем будет одним гербом меньше и одним нулем больше. В вашем гербе семь мерлеток. Три из них вы уделите жене, и вам еще останется четыре. Это все же одно и больше, чем у герцога Гиза, и он чуть не сделался французским королем. А его двоюродный брат был германским императором. Да, пожалуй, вы правы. Рассеянно отвечал Альбер. Еще бы. К тому же всякий миллионер родовит, как незаконно рожденный. Шш, замолчите, доброе, сказал смеясь бушан, вот и держато Рено. Он пронзит вас шпагой своего предка Рено де Монтобана, чтобы излечить вас от пристрастия к парадоксам. Он этим унизит свое достоинство, отвечал Люсьен, ибо я происхождение весьма низкого. «Ну вот», — воскликнул Бошан, — «министерство запело на мотив Беранже. Господи, куда мы идем?» «Господин Дешатор Рено, Господин Максимилиан Морель, доложил камердинер. «Значит, все на лицо, сказал Бошан, — «и мы сядем завтракать? Ведь, если я не ошибаюсь, вы ждали еще только двоих, Альберт!» Морель? прошептал удивленный Альберт. «Кто это Морель? Но не успел он договорить, как господин де Шаторе, но красивый молодой человек лет тридцати, аристократ с головы до ног, то есть с наружностью гиша и умом Мортемара, взял его за руку. — Разрешите мне, Альберт, сказал он, — представить вам капитана Спаги и Максимилиана Морреля, моего друга и спасителя. Впрочем, такого человека нет надобности рекомендовать. — Приветствуйте моего героя, Виконт. Он посторонился и дал место высокому и представительному молодому человеку с широким лбом, проницательным взглядом и черными усами, которого наши читатели видели в Марселе при достаточно драматических обстоятельствах, чтобы его, быть может, не забыть. Прекрасно сидевший живописный мундир, полуфранцузский, полувосточный, Обрисовывал его широкую грудь, украшенную крестом почетного легиона и его стройную талию. Молодой офицер поклонился с изящной учтивостью. Он был грациозен во всех своих движениях, потому что был силен. — Господин Моррель, — радушно сказал Альберт, — барон Шаторено но заранее знал, что доставит мне особенное удовольствие, познакомив меня с вами. Вы его друг. Надеюсь, вы станете и нашим другом. — Отлично! — сказал Шаторино и пожелайте, дорогой виконт, чтобы в случае нужды он сделал для вас то же, что для меня. А что он сделал? спросил Альбер. Барон преувеличивает, сказал Мораль Право. Не стоит об этом говорить. Как не стоит об этом говорить? воскликнул Шаторино. «Жизнь не стоит того, чтобы о ней говорить. Право, вы слишком уж большой философ, дорогой Моррель. Вы можете так говорить. Вы рискуете жизнью каждый день. Но я, на чью долю это выпало совершенно случайно?» «Во всем этом, барон, для меня ясно только одно, что, капитан, Моррель спас вам жизнь». «Да, только и всего», — сказал Шаторено. «А как это случилось?» — спросил Башан. Бушан, друг мой, поймите, что я умираю с голоду!» — воскликнул Дебре. «Не надо длинных рассказов!» «Да разве я мешаю сесть вам за стол?» — сказал Бушан. «Шатор но все расскажет нам за завтраком!» «Господа!» — сказал Морсер. «Имейте в виду, что сейчас только четверть одиннадцатого, и мы ждем последнего гостя!» «Ах да, дипломата!» — сказал Дебре. «Дипломаты или что-нибудь еще, это мне неизвестно!» Знаю только, что я возложил на него поручение, которое он выполнил так удачно, что будь я королем, я сделал бы его кавалером всех моих орденов, если бы даже в моем распоряжении были сразу и золотой руно, и подвязка. — В таком случае, раз мы еще не садимся за стол, — сказал Дебре, — налейте себе рюмку Хереса, как сделали мы, и расскажите нам свою повесть, барон. Вы все знаете, что недавно мне вздумалось ездить в Африку. — Это путь, который вам указали ваши предки, дорогой Шатор Эно, любезно вставил Морсер. — Да, но едва ли вы, подобно им, делали это ради освобождения гроба господня. — Вы правы, Башан, — сказал молодой аристократ. — Я просто хотел полюбительски пострелять из пистолета. Как вам известно, я не выношу дуэли с тех пор, как два моих секунданта, выбранные мною для того, чтобы уладить дело, заставили меня раздробить руку одному из моих лучших друзей, бедному Францу де Спине, вы все его знаете. — Ах, да, верно, — сказал Дебре, — вы с ним когда-то дрались, а из-за чего? — Хоть убейте, не помню, — отвечал Шатор -Эно. Но зато отлично помню, что, желая как-нибудь проявить свои таланты в этой области... Я решил испытать на арабах новые пистолеты, которые мне только что подарили. Поэтому я отправился в Оран. Из Орана доехал до Константины и прибыл как раз в то время, когда снимали осаду. Я начал отступать вместе со всеми. Двое суток я кое-как сносил днем, дождь, а ночью снег. Но на третье утро моя лошадь околела от холода. Бедное животное привыкло к попонам, к теплой конюшне. Это был арабский конь, но он не узнал родины, встретившись в Аравии с десятиградусным морозом. «А, так вот, почему вы хотите купить моего английского скакуна?» — сказал добрый. «Вы надеетесь, что он будет лучше вашего араба переносить холод?» «Вы ошибаетесь!» «Я поклялся никогда больше не ездить в Африку!» «Вы так струхнули?» — спросил Башан. «Да, признаюсь!» — отвечал Шаторе, но и было отчего. Итак, моя лошадь околела. Я шел пешком. На меня во весь опор налетели шесть арабов, чтобы отрубить мне голову. Двоих я застрелил из ружья, двоих в упор из пистолетов, но оставалось еще двое, а я был безоружен. Один схватил меня за волосы. Вот почему я теперь стригу их так коротко. Как знать, что может случиться? а другой приставил мне к шее свой ятаган, я уже чувствовал жгучий холод стали, как вдруг вот этот господин в свою очередь налетел на них, убил выстрелом из пистолета того, который держал меня за волосы и разрубил голову тому, который собирался перерезать мне горло ятаганом. Он считал своим долгом в этот день спасти чью-нибудь жизнь. Случаю угодно было, чтобы это оказалось моя. Когда я буду богат, я закажу Клагману или Марукетти статую случая. Это было 5 сентября, сказал улыбаясь Моррель, в годовщину того дня, когда чудом был спасен мой отец. И каждый год, по мере своих сил, я стараюсь ознаменовать этот день, сделав что-нибудь героическое, не правда ли, прервал Шаторы. Но, короче говоря, мне повезло, но это еще не все. После того, как он спас меня от ножа, он спас меня от холода, отдав мне не половину своего плаща, как делал святой Мартин, а весь плащ целиком, а затем и от голода, разделив со мной. Угадайте, что? — Паштет от Ферикса, — спросил Башан. — Нет, свою лошадь, от которой каждый из нас с большим аппетитом съел по куску. Это было нелегко. Съесть кусок лошади — — спросил Смеяс Морсер. — Нет, пойти на такую жертву, — отвечал Шатор "но Спросите у Дебре пожертвует ли он своим английским скакуном для незнакомца. — Для незнакомца нет, — сказал Дебре, а для друга может быть. — Я предчувствовал, что вы станете моим другом, барон, — сказал Морель. — Кроме того, как я уже имел честь вам сказать, называйте это героизмом или жертвой, — Но в тот день я должен был чем-нибудь отплатить судьбе за неожиданное счастье, когда-то посетившее нас. — Эта история, на которую намекает Моррель, — продолжал Шатор, — но совершенно изумительно. И когда вы с ним поближе познакомитесь, он вам ее как-нибудь расскажет, а пока что довольно воспоминаний займемся нашими желудками. В котором часу вы завтракаете, Альбер? — В половине одиннадцатого. — Точно? — спросил Дебре, вынимая часы. — Вы подарите мне еще пять минут льготных, — сказал Морсер, — ведь я тоже жду спасителя. — Чьего? — Моего собственного, черт возьми, — отвечал Морсер. — Или, по-вашему, меня нельзя от чего-нибудь спасти, как всякого другого, а только одни арабы рубят головы. Наш завтрак — завтрак филантропический, и за нашим столом будут сидеть, я надеюсь, два благодетеля человечества. — Как же быть? — — сказал Дебре. — У нас ведь только одна Монтеоновская премия. — Что ж, ее отдадут тому, кто ничего не сделал, чтобы ее заслужить, — сказал Бушан. Обычно Академия так и выходит из -за затруднений. — А откуда явится ваш спаситель? — спросил Дебре. — Прошу прощения за свою настойчивость. Я помню, вы уже раз мне ответили, но так туманно, что я позволил себе переспросить вас. — По правде сказать я и сам не знаю, — отвечал Альбер. — Три месяца тому назад. Когда я приглашал его, он был в Риме. Но кто может сказать, где он успел побывать за это время? — И вы думаете, он способен быть пунктуальным? — спросил Добра. — Я думаю, что он способен на все. Имейте в виду, что даже с пятью минутами льготы остается ждать только десять минут. Так я воспользуюсь ими и расскажу вам про моего гостя. — Простите, — сказал Бушан, — а можно из вашего рассказа сделать филитон, — «Очень, даже очень!» — отвечал Морсер, и прелюбопытный. «Так рассказывайте. Надо же мне чем-нибудь вознаградить себя, раз я не попаду в палату». «Я был в Риме во время последнего карнавала. Это мы знаем», — прервал Башан. «Да, но вы не знаете, что я был похищен разбойниками». «Разбойников нет», — заметил Дебре. «Нет, есть. Существуют». «Еще какие страшные! Я хочу сказать, восхитительные! Они показались мне до ужаса прекрасными!» «Послушайте, дорогой Альбер», — сказал Дебра, — «сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не привезены из Морэйни или Остенда, и что вы, по примеру, де Ментенон, хотите заменить еду сказкой. Сознавайте же, мы настолько учтивы, что извиним вас и выслушаем вашу историю, как бы фантастично она ни была». А я вам говорю, что хоть она и фантастична, в ней все правда от начала и до конца. Итак, разбойники взяли меня в плен и отвели в весьма неуютное место, называемое катакомбами Сан-Себастьяно. Я их знаю, — сказал Шаторе, — но я там чуть был не схватил лихорадку. — А я и на самом деле схватил, — продолжал Альбер. — Мне заявили, что я пленник, и что за меня требуется выкуп. Пустяки, четыре тысячи римских пиастров, двадцать шесть тысяч турских ливров. К несчастью, у меня оставалось только полторы тысячи. Путешествие мое подходило к концу, и кредит истощился. Я написал Францу. Да, ведь Франц был при этом, вы можете спросить у него, присчинил я хоть слово или нет. Я написал ему, что если в шесть часов утра он не привезет четырех тысяч пиастров, то в десять минут седьмого я буду сопричистен к лику блаженных святых и славных мучеников. Поверьте, что Луиджи Вампа, так звали атаман разбойников честно сдержал бы свое обещание. Но Франц привез четыре тысячи пиастров, — сказал Шатор, — но еще бы! Достать четыре тысячи пиастров — не хитрость, когда зовешься Францем де Спине или Альбером де Морсер. Нет. Он просто приехал в сопровождении того гостя, о котором я говорю и которого я надеюсь вам представить. Так этот господин Геркулес, убивающий Кака или Персей, оспождающий Андромеду? Нет, он с меня ростом. Вооружен до зубов, с ним не было и вязальной спицы. Но он заплатил выкуп. Он сказал два слова на ухо атаману, и меня освободили. Перед ним даже извинились, что задержали тебя, — прибавил Башан. — Вот именно, — подтвердил Альбер. — Уж не Ариост или он? — Нет. — Просто граф Монте-Кристо. — Такого имени нет, — сказал Добре. — По-моему, тоже, — прибавил Шаторе, но с уверенностью человека, знающего наизусть все родословные книги Европы. Кто слышал когда-нибудь о графах Монте-Кристо? «Может быть, он родом из Святой Земли?» — сказал Бошан. «Вероятно, кто-нибудь из его предков владел Голгофой, как Мортемары, и Мертвым морем». «Простите, господа», — сказал Максимилиан, — «но мне кажется, что я могу вывести вас из затруднения. Монте-Кристо, островок, о котором часто говорили моряки, служившие у моего отца, песчинка на Средиземном море, атом в бесконечности, вы совершенно правы». — сказал Альбер, и человек, о котором я вам рассказываю, господин и повелитель этой песчинки, этого атома, он, по-видимому, купил себе графский титул где-нибудь в Тоскане. — Так он богат, ваш граф? — Думаю, что богат. — Ведь это должно быть видно. — Ошибаетесь, Добре. — Я вас не понимаю. — Читали вы тысячу одну ночь? — Что за вопрос? — А разве можно сказать, кто там перед вами, богачи или бедняки? — «Что у них, пшеничные зерны, и рубины, и алмазы?» «Вам кажется, это жалкие рыбаки, и вдруг они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру, и перед вашими глазами сокровище, на которое можно купить всю Индию. Ну и что же? А то, что мой граф Монте-Кристо один из таких рыбаков. У него даже имя оттуда. Его зовут Синдбат-мореход, и у него есть пещеры, полные золота». «А вы видели эту пещеру, Морсер?» — спросил Башан. «Я нет». А Франц видел. Но, смотрите, ни слова об этом при нем. Франца ввели туда с завязанными глазами. Ему прислуживали немые и женщины, перед которыми сама Клеопатра просто девка. Впрочем, насчет женщин он не вполне уверен, потому что они появились только после того, как он отведал Гашишу. Так что он, может быть, принял за женщин какие-нибудь статуи. Молодые люди смотрели на Морсера, и в их глазах ясно читалось, Сума ума ты сошел или просто нас дурачишь. — В самом деле, — задумчиво сказал Моррель, — я слышал от одного старого моряка по имени Пенелон нечто похожее на то, о чем говорит господин де Морсер. — Я очень рад, что господин Моррель меня поддерживает, — сказал Альбер. — Вам, верно, не нравится, что он бросает эту путеводную нить в мой лабиринт? — Простите, дорогой друг, — сказал Добрый. но вы рассказываете такие невероятные вещи, невероятные для вас, потому что ваши посланники и консулы вам об этом не пишут, и некогда они заняты тем, что притесняют своих путешествующих соотечественников. Вот вы и рассердились, — и нападаете на бедных наших представителей. Да как же они могут защищать ваши интересы? Палата все время урезывает им содержание. Дошло до того, что на эти должности больше не находятся желающих. Хотите быть послом, Альдер? я устрою вам назначение в Константинополь. Вот еще. Чтобы султан, чуть только я заступлю за Мугамета Али, прислал мне шнурок, и чтобы мои же секретари меня удушили... — Ну вот, видите, — сказал Дебре. — Да, но, несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует. Все на свете существует. Нашли диковинку. — Да, конечно, да, конечно, но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские, картинные галереи, музейное оружие, лошади, ценой в шесть тысяч франков, наложницы гречанки, а вы... — Видели наложницу-гречанку? — Да, и видел, и слышал. — Видел в театре Валле, а слышал однажды, когда завтракал у графа. — Так он ест, ваш необыкновенный человек. — По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит. — Увидите, он окажется вампиром. — Смейтесь, смейтесь, если хотите. — Но то же самое сказала графиня г который, как вам известно, знавала лорда Рутвена. — Поздравляю, Альберт! Это блестящий для человека, не занимающегося журналистикой! — воскликнул Башан. — Стоит пресловутой морской змеи! В конституционалисте вампир просто великолепно! — Глаза красноватые, с расширяющимися и суживающимися по желанию зрачками! — произнес Добро. Орлиный нос, большой открытый лоб в лице некровинки — Черная бородка, зубы блестящие и острые, и такие же манеры. — Так оно и есть, Люсьен, — сказал Марсар. Все приметы совпадают в точности. Да, манеры острые и колкие. В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже. А один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок. Не только от работы палача и от криков осужденного, а от вида графа и его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни. — А не водил он вас в развалины Колизеи, чтобы пососать вашу кровь, — морсер спросил Бошан. — А когда отпустил, не заставлял ли вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдаете ему свою душу, как Иса в первородство? — Смейте, смейте, сколько вам угодно, — сказал морсер слегка обиженный. — Когда я смотрю на вас, прекрасные парижане... За Завсегдаты Иганского бульвара, посетители Булонского леса, я вспоминаю этого человека. И право, мне кажется, что мы люди разной породы. — Я этим горжусь, — сказал Бушан. Во всяком случае, — добавил Шато Рено, ваш граф Монте-Кристо в минуты досуга прекрасный человек, если, конечно, не считать его делишек с итальянскими разбойниками. — Никаких итальянских разбойников нет, — сказал Дебре. — И вампиров тоже нет, — поддержал Бошан. — И графа Монте-Кристо тоже нет, — продолжал Дебре. — Слышите, Альбер, бьет половина одиннадцатого. — Сознайтесь, что вам приснился страшный сон, идемте завтракать, — сказал Бошан. Но еще не замер гул стенных часов. Как дверь распахнулась, и Жермен доложил — и восьядство граф Монте-Кристо. Все присутствующие невольно вздрогнули, этим показали, насколько проником в души рассказ Морсера, Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения. Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в прихожей, даже дверь отворилась бесшумно. На пороге появился граф. Он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу. Все платье, шляпа и белье было сделано руками самых искусных поставщиков. Ему было на вид не более 35 лет, и особенно поразило всех его сходство с портретом, который набросал Дебре, Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который встал навстречу и горячо пожал ему руку. — Точность, вежливость королей, как утверждал, насколько мне известно, один из ваших монархов, — сказал Монте-Кристоф. — Но путешественники при всем своем желании не всегда могут соблюсти это правило. Все я надеюсь, дорогой Викон, что, учитывая мое искреннее желание быть точным, вы простите мне те две или три секунды, на которые я, кажется, все-таки опоздал. Пятьсот льей не всегда можно проехать без препятствий, тем более и во Франции, где, говорят, запрещено бить кучеров. «Граф», — отвечал Альбер, — «я как раз сообщал о вашем предстоящем приходе моим друзьям, которых я пригласил сюда по случаю вашего любезного обещания навестить меня. Позвольте вам их представить. Граф Шаторене, чье дворянство восходит к двенадцати перам и чьи предки сидели за круглым столом. Господин Люсьен де Бре, личный секретарь министра внутренних дел. Господин Бошан, опасный журналист, гроза французского правительства». Он широко известен у себя на родине, но вы в Италии, может быть, никогда не слышали о нем, потому что там его газета запрещена. И, наконец, господин Максимилиан Моррель, капитан Спаги. При этом имени граф, раскланивавшийся со всеми очень вежливо, но чисто английским безстрастием и холодностью, невольно сделал шаг вперед, и легкий румянец мелькнул, как молния на его бледных щеках. «Вы носите мундир французов-победителей?» — сказала Моррелю. «Это прекрасный мундир!» Трудно было сказать, какое чувство придало такую глубокую звучность голосу графа и вызвало, как бы помимо его воли особый блеск в его глазах, таких прекрасных, спокойных и ясных, когда ничто их не затуманивало. «Вы никогда не видали наших африканцев?» — спросил Альбер. «Никогда» отвечал граф, снова вполне владев собою. «Под этим мундиром бьется одно из самых благородных и бесстрашных сердец нашей армии. О, Виконт!» — прервал Моррель. «Позвольте мне договорить, капитан». «И мы сейчас узнали», — продолжал Альберт, «о таком геройском поступке господина Морреля, что, хотя я вижу его сегодня первый раз в жизни, я прошу у него разрешения представить его вам, граф, как моего друга». И при этих словах странно неподвижный взор Мимолетный румянец и легкое дрожание век опять выдали волнение Монте-Кристо. «Вот как», — сказал он, — «значит, капитан благородный человек, тем лучше». Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную мысль графа, чем на слова Альбера, всем казалось странным, особенно Морелю, который удивленно посмотрел на Монте-Кристо. Но в то же время это было сказано так мягко и даже нежно, что... Несмотря на всю странность этого восклицания, не было возможности на него рассердиться. «Какие у него могли быть основания в этом сомневаться?» спросил Бошану Шаторено. «В самом деле, — отвечал тот своим наметанным и зорким глазом аристократа, сразу определивший в Монте-Кристо все, что поддавалось определению, Альбернас не обманул. Этот граф — необыкновенный человек, как вам кажется, мураль?" По-моему, у него открытый взгляд и приятный голос, так что он мне нравится, несмотря на странные замечания, на мой счет. «Господа», — сказал Альбер, — «жермен докладывает, что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вам дорогу?» Все молча прошли в столовую и заняли свои места. «Господа», — заговорил, усаживаясь граф, — «разрешите мне сделать вам признание» который может послужить мне извинением за возможные мои оплошности. Я здесь чужой, больше того, я первый раз в Париже, поэтому с французской жизнью я совершенно незнаком. До сих пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно противоположный французским нравам и обычаям. Я заранее прошу извинить меня, если вы найдете во мне слишком много турецкого, не неаполитанского или арабского, а за сим приступим к завтраку». Как он говорит, прошептал Бушан. Положительно это вельможа, чужеземный вельможа. Добавил Дебре. Вельможа всех стран света, господин Дебре, заключил Шаторено.